Глава 7. Подумаешь, мебель разгрызли. А Эльфийка вообще сама виновата. Я смотрела прямо в глаза ректору, а правая рука скользнула по его предплечью. Мужчина напрягся, но не оторвал от меня взгляд и почему-то не отошёл. Видит же, что я без перчаток. Или на драконов моя проклятая магия не действует. Провела кончиками пальцев ближе к плечу. Нежный шёлк рубашки был невероятно приятным на ощупь. Я не могла заставить себя оторваться. Его все не из-за того, что Дарк сейчас выглядел таким же испуганным, как я, когда он сбросил меня с высоты. Хотя, признаться честно, мне доставляло удовольствие видеть, что и я имею над ним власть. Я легонько коснулась воротничка рубашки. Дракон замер и зажмурился, тяжело дыша. "Не надо, Анна", хрипло произнёс он. "Точно?" спросила я. У меня колени сгибались от страха, но я знала, я выгляжу уверенной. "Анна, прошу, у тебя же будут проблемы. Сомневаюсь, что будет хуже, чем сейчас." Я улыбнулась кончиками губ. Что, профессор? Я уже не кажусь вам такой беззащитной куклой, как раньше, а? Или вы снова хотите меня наказать? Как именно? Добавить ещё месяц исправительных работ? Или, может быть, ещё пару тысяч золотых сверху? Вы ведь знаете, что у меня нет таких денег. Пальцы нежно обхватили горло мужчины. Я не касалась оголённой кожи. Я лишь хотела поиграть. Но как же мне было страшно. Я сейчас поиздеваюсь, а завтра меня бросят в темницу. А, впрочем, Чёрт с ним. За штраф тоже прости, я не хотел. Ты ничего не должна, разумеется. Но ты такая несносная, Анна. Ректор распахнул глаза и дёрнулся ко мне. Я едва успела убрать руку. Сколько можно? Ты подвергаешь хаосу привычную обстановку в академии. На тебя точит зуб будущая императрица, а магистры возмущены твоей выходкой из бестиария. Но ведь дело вообще не в этом, правда? Тихонько спросила я. Запал пропал, мне больше не хотелось лишать дракона сознания. Нет, не в этом. Дарк прижал меня к стене своим телом, и внутри меня что-то оборвалось, а потом сладко заныло в груди. Ты сводишь меня с ума, Анна, и я не знаю, как с этим бороться. На миг всё замерло. Я хотела ответить мужчине, чтобы он убирался к чёрту, но не могла. Я не могла вымолвить и слова, упорно сжимала губы, чтобы не послать его куда подальше, но была спасена Ригом. А что происходит? Оу, Мак застыл в обугленных дверях. Я помешал? Да. рыкнул Дарк, но отошёл, а мне сразу стало легче дышать. Ясно, меня никто в дворец не вызывал. Рик вопросительно приподнял брови. Расскажешь в кабинете. Бросил лектор и вышел из аудитории, Мак следом за ним. Ну а я, обрадованная, что меня не убили на месте, решила поскорее сбежать в город. Только нужно привести себя в порядок и заскочить к Али, проведать, как она там. Анна, подруга, заметив меня, слегка приподняла голову над подушкой. Девушка выглядела лучше, чем когда её сюда доставили. Вернулся цвет кожи, засияли глаза, но всё равно была ещё слишком слабой. "Я так рада, что ты пришла", голос её хрипел, она всё время сглатывала слюну, но всё равно выглядела жизнерадостной. А меня мучила совесть. Аля попала сюда из-за меня. Грав тоже был рад. Он сразу запрыгнул на кровать и кинулся лизать лицо эльфийке, та тихо рассмеялась и потрепала собаку по голове. "Хороший, пришёл ко мне проведать, да? Как ты, график? Скучаешь?" Я присела на стульчик и рассеянно окинула взглядом палату. Слишком всё светлое, даже на окнах висели белые занавески. У стен стояли всего 3 кровати. Матрасы на них были свёрнуты, постельное бельё убрано, видимо, не так часто студенты болеют здесь. Аля, прости меня. О чём ты? Подруга, уворачиваясь от любви обильного добермана, взглянула на меня. Ты из-за меня заболела ведь. Мне мистер Роуд даже перчатки он выдал. Я подняла руки, показывая перчатки. Сказал никого не трогать. Что-то не так с моей магией. Он разбирается, пока что именно, но мне не говорят. Не смей себя винить. Ты ведь ничего не знала, Эльфийка обиженно фыркнула. Потом заметила, что я в куртке, и вкратчливо спросила: "А ты куда это собралась? В город. Профессор отменил запрет на выход, представляешь? Класс. Ох, я бы тоже прогулялась. Анна, ты не могла бы кое-что мне принести?" "Конечно", с готовностью кивнула я. "Что угодно. Здесь неподалёку, в конце соседней улицы, продают наивкуснейшие пирожные." таких во всём королевстве нет. У хозяйки заведения какая-то особенная бытовая магия, наверное. Аля закатила глаза и облизнулась. Так такие фруктовые корзинки. Закачаешься. Я сглотнула слюну. Обожаю корзинки. В столовой на десерт подавали только простое печенье да мёд в пиалках. Непременно зайду, улыбнулась я, соскучившись по пирожным. Стоило мне выйти из замка, как ветер швырнул мне в лицо горсть снега со льдом. После обеда разыгралась непогода. Сильный ветер стул с ног, но это не могло помешать моей задумке. Я иду в город. Сердце трепетало от предвкушения. Я наконец-то увижу хоть что-то в этом мире, кроме осточертевшей мне академии. До ворот я практически бежала. Охрана, наверное, заметила безумие на моём лице и даже не спросили, куда я так тороплюсь. Железные ворота отъехали в сторону, и я шагнула вперёд. Я брела медленно, но часто оборачивалась назад, чтобы видеть башни замка и спокойно гулять, зная, что не потеряюсь. Народу на улице в такую погоду не было. Над старыми небольшими домиками вился дымок, в них топились обыкновенные печи. В домах побольше и поновее, наверное, была другая система отопления, так как труб я не заметила. Хотя у некоторых из крыш торчала кирпичная кладка каменные дымоходы. Дома стояли не слишком близко к друг к другу, каждый из них был огорожен низким деревянным забором. А во дворах насажены кусты. Сейчас они не цвели, но летом наверняка улицы превращаются в произведения сумасшедшего дизайнера. Снег хоть и валил беспрестанно, но широкие вымощенные камнем главные дороги были чистыми. Мимо меня промчалась лошадь, запряжённая в телегу. Извозчик гнал животное куда-то торопясь. Вдалеке шумела ребятия, дети были самыми обычными, никаких рогов, хвостов и прочих атрибутов иномирья. В душе затеплилась надежда, что, может быть, здесь всё не так уж и плохо. Искомое нашлось достаточно быстро. Я прошла в ту сторону, куда умчалась повозка, нырнула под арку и оказалась на улице, которая выглядела словно из средневековья. Мальше каменные здания, узкие тротуары возле них, арки в трёхэтажных домах. Этокий европейский колорит на драконьей манер. Что-то мне подсказывало, что дома не многоквартирные. Это были просто огромные особняки богатых господ. Повернула налево, улица закончилась, а прямо сразу за последним зданием простирался густой лес, на опушке которого стоял небольшой деревянный домик в два этажа. Мне даже не нужно было угадывать. Аромат выпечки и жареных кофейных зёрен сбил меня с ног, а потом повлёк за собой. Мельком взглянула на вывеску. Карамельная кофейня. Чутьё меня не подвело. Это наверняка то самое заведение, о котором говорила мне Алия. Колокольчик звякнул, оповещая хозяев о моём прибытии. Я широко улыбнулась и, ну да, разумеется. Подруга же говорила мне, что это лучшая кофейня в королевстве. Внутри в небольшом пространстве перед витринами шумел народ. Двое детей дрались у окна за леденец, справа на диванчике восседал светлый эльф и уминал сразу два пирожных с таким видом, будто они это лучшее, что было в его жизни. У кассы, очень внимательно всматриваясь в витрину со сладостями, стояла парочка демонов. Кажется, я видела их в академии вчера. Вроде как они уже пятикурсники. Снова звякнул колокольчик, и холодный ветер принёс в тёплое помещение вихрь снега. Пасторонесь, недовольно ворча, мимо меня протопала, как слон, очень объёмная женщина в пушистой шубе. Мелочка взвесила мне карамели грамм 300. Из застойки вынырнула темноволосая симпатичная девушка. Она не была ни демоном, ни эльфом, выглядела как самый обычный человек. Радостно улыбнулась покупательнице и протянула ей бумажный кулёк. Они уже готовы. Вы ведь всегда берёте их, так что я припосла специально. Благодарю, мелочка. Женщина положила перед ней три серебряные монеты и рассталкивая других костей, вышла на улицу. Я стояла, озираясь по сторонам, рассматривая интерьер. и словно попала назад, на землю. Кофейня очень уж напоминала ту, которую я так любила. Изписанные разными слоганами стены, крошечные круглые светильнички в витрине, а там за стойкой на стене висел деревянный баннер меню с напитками. И там мой леденец, веск мальчишек вернул меня в реальность. У стойки уже никого не было, и я шагнула вперёд. Здравствуйте. Добрый день. Темноволосая девушка не переставала улыбаться, а потом впилась в мою куртку пронзительным взглядом. Скользнула под джинсам ботинком И немного побледнела. Улыбка сползла с её лица. Девушка отвела взгляд и дрожащим голосом спросила, что бы я хотела. Мне можно, пожалуйста, четыре фруктовых корзинки и парочку вон тех клервов. Ещё кофе. Должно быть, оно у вас очень вкусное. Ответа я не дождалась. Девушка очень быстро собрала мне заказ в бумажный пакет, практически не глядя на меня, взяла в руки железную ёмкость, напоминающую кружку, подержала минуту, и кофе был готов. Она вылила его в бумажный стаканчик, такой, как к каким я привыкла на земле, налила туда молока, И всё-таки заговорила со мной. Вам сахар нужен? Да, два, пожалуйста. Через мгновение я уже стояла у выхода с покупками в руках и недоумённо смотрела за стойку. Девушки не было. Она ушла вглубь дома сразу, как только я рассчиталась. Нервная какая-то. Но изнутри меня глодал червячок обиды. Я не вызываю ни малейшей симпатии ни у кого в этом мире. Меня ненавидят студенты академии, а продавщица даже не хотела со мной разговаривать и всё время прятала в взгляд. Настроение было испорчено окончательно. Я медленно брела по пустынным улицам и пила самый вкусный кофе в своей жизни. Он чем-то напоминал капучино, только был без пенки и более крепким. Присела на лавочку в закутке между голыми деревьями и высоким каменным зданием. Отсюда меня никому не видно, и я смогу побыть совсем одна. Достала из кармана монеты, которые отдали мне с одного золотого. Оказалось 50 серебряных. За пирожное и кофе я отдала 50, значит, в одном золотом 100 серебряных монет. Я взяла с собой на прогулку 10 золотых. Не знала ведь расценок. Немного прикинув, поняла, что 700 золотых монет не такие уж великие деньги. Хорошее знание, мне пригодится. За такой нескучной математикой я провела минут 10. Как вдруг вокруг всё потемнело. Я испуганно вскочила, прямо к моим ногам ползло что-то жуткое, неживое, туманное. Бу. А, -а, а! Я от неожиданности кинула стаканчиком в мужчину, а когда поняла, что натворила, вытаращила глаза. По чёрному плащу мистера Роулда растекалась кофе, а сам он скептично осматривал, что я натворила. Простите. Я подскочила к магу и быстро принялась смахивать капли, от чего мои перчатки промокли, и я как-то на автомате стёрнула их. Чернокнижник отшатнулся. Не так сильно я тебя напугал, чтобы в небытие меня отправить. На вот, на день мои. Он протянул мне свои кожаные. Перчатки мистера Роулда были мне огромными, но как и мои, они просто съёжились, а через секунду стали мне впору. Ох. Никогда не привыкну. Что это за магия такая? Относится к бытовой, но на самом деле маги, обладающие такой разновидностью силы, умеют только шить одежду и обувь, которая благодаря их магии вот такая удобная. На земле такой магию надо. Намучилась я там со своим низким ростом. А вы чего здесь? Я обвела рукой парк, мол, тёмным магам, наверное, нужно где-то в склепе быть в это время суток-то. Гуляю, иду, вижу, ты сидишь, решил поздороваться. Мы же сегодня виделись. Я приподняла бровь. Что-то недоговаривает он. А что у тебя там? Чернокнижник сделал вид, что не слышит меня и потянулся к пакету. Пирожные в карамельной кофейне брала? Ага. Не ошиблось в выборе. Там отменные десерты. Никто таких не делает во всём Архангольдере. Я просто кивнула, не зная, что ответить. Странная кофейня и продавщица там странная. Но от пирожных и правда стоял умопомрачительный запах, а незабываемый вкус кофе всё ещё теплился на языке. Я поёжилась от снега, который сыпался мне сзади под куртку, и снова села на лавочку. Туда метель не попадала, здание сдерживало поток ветра. Мистер Ролд почему-то и не думал уходить. Расположился справа от меня и посмотрел куда-то вдаль, призадумавшись. Прошло несколько минут, за которые я вся изнервничалась. Сижу тут в тумане чёрном со своим преподавателем, а потом вспомнила, как сказала Дарку, что приглашу мистера Ролда на ужин, и чуть не расхохоталась. Да у меня бы духу не хватило такое вытворить. Мне уже становилось не по себе. Я замёрзла. Хотела встать и пойти в замок. Но Мак вроде как всё ещё здесь, и мне неудобно было просто взять и уйти. Казалось бы, что там такого? Но мне всё равно было неудобно. И кажется, мистер Ролт это понял, повернулся ко мне и как-то грустно улыбнулся. Нам нужно с тобой поговорить, Анна. Я только глаза выпучила и брови приподняла. Мне нравится мне тон мужчины. Ох, не нравится. Пойдём, лучше обсудим это в ректорате. Дарк хочет тебе кое-что сказать лично. Слова Дарк и сказать в одном предложении мне категорически не нравились. Сердце рухнуло вниз, и без того плохое настроение стало совсем мрачным, чёрным и безрадостным, как плащ чернокнижника. Пирожные я занесла Али и сказала, что приду завтра, и отправилась на третий этаж, где меня уже ждал мистер Ролд. В кабинете Дарка был зажжён приглушённый свет. Задёрнуты плотные шторы. Профессор Ранмайер встал, заведя в нас, и взглянув на его лицо, я попятилась к двери. Мой побег пресёк мистер Ролд. Он садил меня в кресло и подвинул поближе к столу. Анна, мистер Ролт узнал кое-что о твоей магии. Дарк замялся, скользнув взглядом по перчаткам Рига на моих руках и нахмурился. Договорите «Да уже, я не выдержав крикнула. Сколько можно-то в самом деле? Ты некромант, Анна, и очень сильный, добавил Мак. Что? Мне показалось, что я слышалась. Переводила взгляд с чернокнижника на ректора, потёрла ладони друг о друга и рассмеялась в голос. Ой, должно быть, шутите, да? Полиция с этих двоих я поняла, не шутят. Я обладаю магией смерти. Я. То есть у меня не полезная бытовая, ненужная целительная, ни не даже боевая некромантия. Мне предстоит общаться с трупами, и максимум, куда меня возьмут работать сторожем на кладбище. Буду там ходить между могилок и вполнолунье беседовать с призраками. Наверное, весь спектр эмоций отразился на моём лице так ясно, что Дарк протянул мне стакан воды. Я залпомосушила его и уронив голову на рыке, тихонько застонала. А потом до меня дошло. Болезнь Али, тот сон со скелетами и наконец, Яр, кроме меня ведь никто о нём так и не знал. А хм, где мне предстоит теперь обучаться? Я не слышала, чтобы в Глорисе был факультет некромантии. Тебе не учиться нужно, а наоборот, гасить её. Зачем? недоумённо спросила я, а мистер Рольд присел на корточке рядом со мной. От его плаща потянулась чёрная туманная рука и погладила меня по голове. Как думаешь, почему твоя подруга сейчас в лекарской? Да, и почему, кстати, она живёт в твоей комнате? Не сейчас, Тарк, оборвал ректор Мак и вернулся к разговору со мной. Мне этот разговор не нравился. Чернокнижник вёл себя со мной как психиатр с умственной отсталой. Не знаю, шипнула я, еле сдерживая ругательство. Одним прикосновением ты можешь убить Анну. Так запросто. Али повезло, что ты её лишь легонько коснулась. Если бы ты дотронулась до неё ещё и после того, как она отключилась. Фух. Дарк, дальше сам. Твою магию нужно уничтожить. Мы пока не знаем, как это сделать. Никогда к такому не прибегали без артефакта. Но у тебя есть выбор. Ты вправе оставить магию, но жизнь твоя будет скучна и однообразна. Также ты никогда не выйдешь замуж. Тут ректор запнулся, закашлялся и резко встал отошёл к окну. Либо мы что-нибудь придумаем, чтобы лишить тебя силы. Я покусала губы. убивать меня, чтобы устранить как особо опасный экземпляр, видимо, не станут. И то хорошо. Но лишившись сил, я не смогу рассчитывать вообще ни на какую работу и всё равно умру, только от голода и холода, потому что жить мне будет негде. Перед внутренним взором стало бледное лицо Али. Стремительно потухшие яркие глаза, хриплый стон и её слабые руки, которые она с трудом подняла, чтобы погладить графа. Я не могу так рисковать жизнями других. Что если я забуду перчатки? А если у меня когда-нибудь будут дети? меня бросило в дрожь. "Я согласна", шипнула я и встала. "Согласна погасить магию?" уверенно спросил мистер Рольд и, дождавшись моего кивка, обратился к Дарку. "Может есть возможность возобновить поиски?" Ректор отрицательно мотнул головой. "Какие поиски?" спросила я. "У Роберта находится сильнейший артефакт, способный выкочить любую магию. Понятия не имею для чего он ему, но факт остаётся фактом. Роберт его стащил из академии и сбежал неизвестно куда". Когда схватились, было уже поздно. Есть предположение, что мужчина уже мёртв. Мало ли, с артефакторами, тем более необученными, всякое случается. Я сникла. Надо же. Только-только научилась радоваться хоть каким-то магическим способностям, а они оказались опасными. Но ничего, я справлюсь. Я всё смогу. Наверняка ведь в королевстве простых людей берут на работу. Вот только что же? Я перестану видеть Яра? Подняла растерянный взгляд на мужчин, ректор нахмурился, маг закидывал в рот яркие конфетки. Но вид у чернокнижника был не менее угнетённый. Разговор был закончен, мы разошлись не попрощавшись. Профессора уже не волновали ни сожжённая башня, ни разгрызенная мебель, он словно забыл обо всём, и это не могло меня не радовать. Хоть 700 монет, но у меня есть капитал на будущее. Анна, подожди, меня догнал мистер Рольд, когда я уже переступила порог своей комнаты. В гостинной летал яр, а грав дожовал косточку с завтрака. Когда я, не зайдя внутрь, повернула назад, оба на меня удивлённо уставились. Мак был чем-то обеспокоен. Даже его туман шевелился активнее, чем обычно. "Забыли мне что-то сказать?" осторожно спросила я, когда мужчина пару минут молчал и очень внимательно на меня смотрел. "Зря ты отказываешься от магии. Это, конечно, твой выбор. В королевском законе ничего не сказано о праве выбора. Но, Анна, представь, какие возможности открываются перед тобой. Ты единственный некромант в королевстве. Я не уверен, но возможно и вообще во всём мире." По крайней мере, ни у эльфов, ни у демонов, никромантов точно нет. Мы бы знали. Анна, подумай, жизнь в перчатках, наверное, не так страшна по сравнению с тем, чтобы лишиться перспективы разбогатеть. Разбогатеть? О чём вы? Я замялась. Мне казалось, некромантам прямая дорога могилки охранять. А ты смешная, Аннушка, Мак улыбнулся. Удара смерти есть куда более интересные особенности. Но сейчас отдыхай и хорошенько подумай. Мне нужна такая помощница, как ты.